ЕДИНСТВЕННАЯ ИГРА В ГОРОДЕ Глава п е р в Джону Сан-Давалю совершенно не шло его имя. И было как-то странно, что он стоит в брюках и гавайке возле окна, выходящего на Манхэттен середины двадцатого века. Эверард привык к анахронизмам, но всякий раз, глядя на эту поджарую фигуру, смуглое лицо и орлиный нос – Он видел своего коллегу в боевой раскраске, верхом на коне и с ружьем, наведенным на какого-нибудь бледнолицого е в злодея. — Ну ладно, — сказал он. — Америку открыли китайцы. Факт занятный, но почему он требует моего вмешательства? — Я и сам хотел бы это знать, — ответил Сандаваль. Он встал на шкуру белого медведя, которую Эверарду подарил б я р н и Херрюссон. первым из европейцев в 986 году, оказавшийся у восточного побережья Северной Америки, называемого позднее Винландом, и повернулся к окну. с е л у э т ы небоскребов четко вырисовывались на ясном небе, шум уличного движения сюда наверх едва доносился. Заложив руки за спину, Сандаваль сжимал и разжимал пальцы. «Мне приказано взять какого-нибудь агента-оперативника». вернуться с ним на место и принять меры, которые о кажутся необходимыми, заговорил он немного погодя. Тебя я знаю лучше других, вот и Он умолк. А может, стоит взять е щ е одного индейца, спросил э в е р р д Ведь в Америке XIII века я буду слишком выделяться. Тем лучше. п р о и з в е д е ш ь впечатление, поразишь. Задача-то вряд ли окажется слишком трудной. «Ну, конечно», — согласился Эверард. «Что бы там ни произошло». Из кармана потрепанной домашней куртки он вытащил кисет с табаком, трубку и стал быстро и нервно набивать ее. Один из первых и важнейших уроков, преподанных ему в патруле времени, заключался в том, что не всякая задача, даже очень важная, требует для своего выполнения множества людей. Огромные организации стали характерной особенностью XX века, а ранние цивилизации, такие как э л л и н с к о е времен расцвета Афин или я п о н с к о е периода Камакура, да и более поздние тоже, ставили во главу угла индивидуальные качества. Поэтому один выпускник Академии Патруля, разумеется, со снаряжением и оружием будущего, мог заменить собой целую бригаду. Но причина заключалась не столько в эстетике, сколько в обычном расчете. Патрульных было слишком мало для наблюдения за таким количеством тысячелетий. Насколько я понимаю, — медленно начал Эверард, — вмешательства из другого времени там не было, и речь идет не об обычном устранении экстратемпоральной интерференции. — Верно, — ответил с а н д а в а л ь Когда я доложил о том, что обнаружил, отдел периода Юань провел тщательное расследование. Темпоральные путешественники в этом не замечены. Хубилай, внук Чингисхана, основатель династии ю в а н ь додумался до этого совершенно самостоятельно. Возможно, его вдохновили рассказы Марка Пола о морских плаваниях арабов и венецианцев. Но так или иначе, мы имеем дело с подлинным историческим фактом, даже если в книге Пола об этом не сказано ни слова. — Китайцы ведь тоже были мореплавателями и довольно неплохими, — заметил Эверард. — Так что все совершенно естественно. Зачем же понадобились мы? Он р а с к о ы р и л трубку и глубоко затянулся. Сандаваль все еще молчал, поэтому Эверард продолжил. — Ну а ты каким образом наткнулся на эту экспедицию? Разве они появились в землях Наваха? — Черт возьми! Я ведь занимаюсь не только собственным племенем. Американских индейцев в п а т р у л е й без того мало, а гримировать кого-то другого слишком сложно. Вообще-то я следил за миграциями атабасков. Как и Кит д е н и с о н Сандоволь был специалистом-этнологом. Он у с т а н а в л и в а л историю тех народов, которые сами никогда не вели письменных хроник. Благодаря этой работе патруль мог наконец узнать, какие же именно события он оберегает от постороннего вмешательства. — Я работал на восточных склонах Каскадных гор, неподалеку от кратерного озера, — продолжал Сандаваль. — Это земли племени Лутуами. Но у меня были причины предполагать, что потерянное мной племя Атабасков прошло именно здесь. Местные жители упоминали о таинственных незнакомцах, идущих с севера. Я отправился взглянуть на них и обнаружил целую экспедицию монголов верхом на лошадях. Тогда я двинулся по их следам на север и набрел на лагерь в устье реки Чиалис, где несколько монголов помогали китайским морякам охранять корабли. Я как ошпаренный помчался назад и доложил обо всем начальству. Эверард сел на диван и пристально посмотрел на своего сослуживца. — Насколько тщательно было проведено расследование в Китае? — спросил он. Ты абсолютно уверен, что это не экстратемпоральная интерференция. Сам знаешь, бывают ведь такие просчеты, последствия которых всплывают лишь через 10-20 лет. Я и сам об этом подумал, когда получил задание, кивнул Сандаваль. И сразу же отправился в штаб-квартиру периода Юань, в х а н б а л и то есть в Ханбалыке, или по-нашему Пекине. Они сказали, что тщательно проследили эту линию назад, во времени, аж до Чингисхана, а в пространстве до Индонезии. И все оказалось в полном порядке, как у норвежцев с их Винландом. Просто китайская э к с п е д и ц и и менее известна. При дворе знали только то, что путешественники вышли в море, но так и не вернулись, и поэтому Хубилай решил, что другую экспедицию посылать не стоит. Запись об этом находилась в имперских архивах, но потом пропала во время м и н с к о г о восстания, когда изгнали монголов. Ну, а летописцы об экспедиции позабыли. Эверард все еще раздумывал. Его работа ему нравилась, но с этим заданием что-то было нечисто. «Ясно, что с экспедицией случилось какое-то несчастье», — заговорил он. «Хорошо бы узнать, какое». но почему все же для слежки за ними потребовался еще и агент-оперативник? Сандаваль отодвинулся от окна. А в голове Эверарда снова мелькнула мысль, насколько неестественно выглядит здесь этот индеец Наваха. Он родился в 1930 году, до прихода в патруль успел повоевать в Корее и окончить колледж за казенный счет, но в каком-то смысле он так до конца и не вписался в XX век. «А мы что? Другие!» Разве кто-нибудь из нас может смириться с ходом истории, зная о том, что ждет его народ? — Но речь идет не о слежке, — воскликнул Сандаваль. Когда я доложил об увиденном, то получил распоряжение непосредственно из штаба Данелиан. Никаких объяснений или оправданий, только приказ организовать провал экспедиции. Исправить историю своей рукой.